Глава 35. Гороховая 2 полковник слушал доклад и пытался уловить где обман. О чем не договаривает чиновник Сыска, что утаивает? За долгие годы службы он привык, что все врут: Врут от нужды, врут от нечего делать, врут ради того, чтобы пошутить или позабавиться. Мужчины врут не меньше женщин, а женщины не реже мужчин. Мир этот, держится на вранье. Если когда-нибудь. Все начнут говорить правду, тут и наступит конец. Люди возненавидят и уничтожат друг друга. Ложь спасительна. За ней, как за маской, можно спрятать и ум, и глупость. Главное, не стесняться врать. Пирамидов еще не встречал кристально честного человека. Он привык иметь дело с ложью, как змеелов с кобрами. Он знал, что ему врут не только враги, которых надо искоренять ради блага и спокойствия, но врут начальники и подчиненные. Враньем многолико и безгранично. Надо иметь трезвый, безжалостный взгляд, чтобы не попасть в сети. С ложью пирамидов боролся ее же оружием. Он мастерски научился скрывать истинные намерения. Умел казаться в глазах подчиненных недалеким начальником, а в глазах начальства туповатым, но исполнительным служакой. Тот, кто считал его простаком, совершали большую ошибку. Недооценив полковника, вскоре они обнаруживали, что проиграли глуповатому начальнику охранки, но было уже поздно. пирамидов умел так хорошо маскироваться, что о его способностях догадывались немногие. Сейчас он старался уловить Ванзарова на лжи или недоговорках. Не для того, чтобы разоблачить, а чтобы знать и предвидеть, какую игру ведет с ним чиновник полиции. То, что этот нагловатый господин с усами вороненого отлива совсем не прост, полковник знал. Он был уверен, что Ванзаров, исполняя его поручение, залезет намного глубже, чем полагается. Только простодушный Квицинский мог обмануться и поверить джентльменскому слову. Наверняка господин Ванзаров не прочь сам заполучить машину страха. Насколько близко подобрался к ней? Вот главный вопрос. Пока доклад выглядел чрезвычайно гладко. Полковник выслушал про последний день Квицинского, как тот отправился на вокзал встречать гостя из Варшавы, который не приехал, как отправил телеграмму из телеграфного отделения на вокзале и забрал бланк, как вечером посетил заседание медиумического кружка, как вышел провожать профессора Тихомирова, после чего направился в Данон на частную встречу, откуда попал в дом на Екатерининском канале. В сообщении пирамидов не нашел ничего подозрительного. Это сильно не понравилось. Кажется, Ланзаров вываливает перед ним кучу бесполезной правды, чтобы скрыть щепотку самого важного. «Установили, кого Квицинский встречал на вокзале?» — спросил он так, будто проверяет гимназиста на уроке. «Некий Яна Гузик, варшавский медиум», — ответил Ванзаров. Полковник утвердительно кивнул, как будто проверка прошла успешно. «Леонид Антонович мне говорил, что этот Гузик ему понадобился», — сказал Пирамидов со значением и еще раз убедился. «Милейший Квицинский хотел преподнести сюрприз». Дескать, будет искать гипнотизера, а сам заранее спланировал притащить из Варшавы медиума, чтобы тот обработал Крашевскую. Ответь, умница, подлец! А крови на допросах боялся. Как узнали? В кружке ожидали его визита. Вместо медиума посыльный доставил записку, в которой Квицинский сообщает об отмене визита. Анзаров протянул клочок из записной книжки. «Это было нечто новенькое». Пирамида взял пометый листок, прочел. Сверять почерк с докладными записками Квицинского не имело смысла. Все было очевидно. Ванзаров не стал задавать лишнего вопроса, чем укрепил полковника во мнении «умный, пронырливый и опасный тип». «Кто принес записку?» — спросил он, пряча обрывок в папку, где хранил секретные донесения. «Дверь посыльному открыл господин Стано, секретарь кружка», — ответил Ванзаров. Пока читал в прихожей записку, пока вышел в гостиную, время было утеряно. Искать посыльного было бесполезно. «Понимаете, кто ее прислал?» «Убийца Квицинского», — последовал ответ. Такая прямота полковнику нравилась. Не только умный, но и прямодушный чиновник сыска. Хочет казаться кристально честным, что есть высшее коварство, но ничего, попадется. Что показало вскрытие? Подробности? Или главное? главное? «Квицинский упал в канал фактически мертвым, без дыхания, с остановившимся сердцем», — сказал Ванзарф. Он так и стоял перед столом начальника охранки, сесть ему не предложили. Полковник нахмурился. «Не зарезали, не застрелили, не задушили, на теле нет следов борьбы. Как это возможно?» Яда Лебедев исключил. «Как такое возможно?» — повторил Пирамидов, выдав искреннее непонимание. Леонид Антонович в Даноне выпил три бутыли шампанского. «Разве шампанское может убить?» «Нет», — ответил Ванзаров, — «есть только одно предположение. Некоторые личности, которые мнят себя умниками, позволяют себе вот такие аккуратные паузы, проверяют собеседника, насколько тот глуп. Таких пауз пирамидов терпеть не мог. Мы с вами не в лото играем, говорите на чистоту!» «Гипнотическое воздействие». Именно этого полковник опасался, потому что предвидел. Кажется, господин сыщик, который хочет казаться исполнительным чиновником, понимает глубину ситуации. Ему тоже известно, что случилось в Литовском замке, в гостинице «Виктория» и в доме на Гороховой. А выводы делать умеет, без сомнений. Такой молодец. «Какие действия считаете нужным предпринять?» — спросил Пирамидов. «В даноне Квицинский ужинал с цыганкой», — ответил Лензаров. Ну, это не слишком могло помочь. Полковник был осведомлен, насколько любви оберин был Леонид Антонович. Только чиновнику сыска знать об этом не следовало. «И что такого?» «Считаю нужным найти эту даму». «Ну ищите, раз не жаль тратить время. Что еще?» Последний визит Квинцинский нанес некой Муртазиной, горничной в доме мадам Рейсторм, вдове капитана первого ранга. Горничные и вдовы полковника совсем не интересовали, Еще одно любовное приключение его помощника. Опустился до прислуги. Хорош, нечего сказать. Какое отношение горничная имеет к его смерти? Спросил он, не скрывая недовольства. Муртазина была агентом Квицинского. Она присматривала за кружком Иртемьева, сказал Ванзаров, наблюдая, какая перемена случилась в лице начальника охранки. Кличка агента из докладов Квицинского никак не связанная с конкретным человеком. «Когда Квицинский выдал вам такую информацию?» Голос Пирамидова не сулил ничего хорошего даже мертвому сотруднику. Отвечать придется живому чиновнику сыска. «Леонид Антонович ничего не выдавал», — ответил Ванзаров. «Даю вам слово, господин полковник». «Тогда каким образом вам стала известна секретная информация?» «Из логики поведения мадемуазель Муртазиной? Ничего больше?» Как не хотел Пирамидов найти ложь, она не находилась, но и поверить не мог. Допустим. И что же? Сегодня ночью Муртазина заколола свою хозяйку, мадам Рейсторм, кортиком, нанесла спящее множество ударов, после чего легла спать и утром ничего не помнила. При допросе она внезапно впала в глубокую каталепсию. Пристав Вильчевский вынужден был отправить ее в больницу святого Николая Чудотворца. Некоторые подробности Ванзаров отпустил. Не хватало, чтобы доктор Токарский попал на допрос в охранку. Такого точно не забудет и не простит. Полковнику было не до мелочей. Он понял, на что намекает чиновник сыска. «То есть смерть Квицинского и этот случай — звенье одной цепи?» «Так точно!» — с лихостью ответил Ванзаров. «Кому по наследству перейдет имущество этой вдовы?» «Это должен знать нотариус Клокотский. Предположу, что все завещано единственной родственнице мадам...» Банзаров назвал фамилию Адель Ионовна. Полковник сохранил невозмутимое выражение лица, хотя услышать такое было сюрпризом, который сковывал его по рукам и ногам. Квартиру старухи обыскать нельзя. «Кем она ей приходится?» — только спросил он. «Двоюродной внучкой. Мать Аделеоновны была ее родной племянницей. Других детей, полагаю, у мадам Рейсторм нет. Точно станет известно по оглашению духовной». Сидеть пирамидов больше не мог. Встал. Прошел к окну, из которого открывался вид на голые ветки Александровского сада и желтые стены Адмиралтейства. «Родион Георгиевич, убийц надо отыскать любой ценой», сказал он, глядя в окно на пасмурную осень. «В кратчайший срок. Мочалов рассказал вам все, что просили? Требуется еще помощь?» Год назад Квитинский застрелил какого-то кружковца. Нужны о нем сведения. «Пустое!» Полковник обернулся и скривил гримасу. «Глупейшая случайность. У Леонида сдали нервы, стал палить без смысла. «Кто погибший?» — наставил Ванзаров. «Было ясно, что не отстанет, пока не получит желаемое». «Некий Штальберг Борис Арнольдович. Совершенно случайный человек. Зашел в кружок с приятелем, можно сказать, из любопытства, и получил пулю. Еле замяли дело», — ответил Пирамидов. Найти вдову и место жительства убитого чиновнику сыска предоставили самостоятельно, что было несложно. — Что-то еще? — Прошу вас, господин полковник, убрать филера, — сказал Ванзаров. — Мне без разницы, но жаль напрасных усилий. — Я не ставил за вами филера, — ответил полковник. Чего следовало ожидать? Ванзаров убедился, что тень, которая следует за ним, не имеет отношения к охранке. — Благодарю, — сказал он. — Могу видеть ротмистра Мочалова? Требуются дополнительные пояснения. Он выполняет служебное поручение. Что-то еще. Ванзаров спросил, где проживал Квицинский. Ему назвали адрес в коломне недалеко от Екатерининского канала. Проявите деликатность. Ольга Сергеевна, дочь генерала Павловского, с ноткой почтения попросил полковник. Жду с докладом завтра или послезавтра. Время не назначаю, когда сможете. Пирамидов кивком показал, что разговор окончен. Банзаров отдал поклон и вышел. Каждый из них убедился в своих подозрениях. Теперь полковник не сомневался, что Ванзаров знает больше, чем говорит, и говорит меньше, чем не договаривает, а чиновник Сыска нашел подтверждение догадки, про которую нашептывала логика. В отношениях с Квицинским у Пирамидова было не все так просто, как уверял Мочалов, что приводило к неожиданным выводам, которые пока были пустым звуком.